Цель элита вовсе не в коммунизм. Периодические попытки Запада и либералов развенчать память о войне свидетельствуют о том, что эта память есть важнейший краеугольный камень преемственного национального сознания, мешающего растворению России. В последние годы эти потуги становятся более изощренными, но не менее последовательными и упорными. Прямые атаки не увенчались успехом даже в период тотального нигилизма конца 80-х – начала 90-х годов. Тогда нация с увлечением раздавала поруганные отеческие гробы своей тысячелетней истории под флагом прощания с тоталитаризмом. Потом стали говорить, что целили в коммунизм, а попали в Россию. Нет, целили именно в Россию, используя как предлог и инструмент, надоевший всем коммунизм. Чувство самосохранения все же возобладало и интуитивно отвергнуло поругание победы. Однако ядовитые комментарии, упорные рассказы о заградотрядах, якобы стрелявших повсеместно в спину бойцам, которые без этого обязательно сдались бы в плен, до сих пор появляются. И не только к 22 июня и 9 мая, но и сопровождают каждые юбилеи великих битв – Сталинградской, Курской. На самом деле за всеми этими коварными приемами скрывается одна цель – развенчать положительный образ Отечества как великой державы. Воимствующим постсоветским либералам-западникам ненавистна любая форма отечественного великодержавия, будь то исторического российского, будь то советского. Они стремятся обесценить это великодержавие, увязав его с репрессивным началом коммунистического правления. Однако их борьба с коммунизмом мнима. Они, заметим, никогда не обрушиваются на сам марксизм, щадят Ленина в благодарность за сокрушение православной империи. Они в основном обрушиваются на державный, а не на революционный период советской истории». Хотя именно в 20-е годы режим проявлял в самой свирепой форме свою антиправославную и антирусскую сущность. Более того, все поношения великодержавных амбиций постсоветскими либералами – и западной публицистикой заимствованы из вульгарно-марксистской классовой исторической школы Покровского, создававшего «красную профессуру» и переписывавшего в первые десятилетия после революции русскую историю в ненавистническом духе классового социологизма. Сейчас уже не знают, что в советских учебниках истории первого десятилетия Наполеона называли «освободителем», так как помещище и царская Россия была более отсталой, чем передовая революционная Франция. Святого благоверного Александра Невского называли классовым врагом, Чайковского – хлюпиком, Чехова – нытиком, Пушкина – камер-юнкером, а Льва Толстого – помещиком, юроствующим во Христе. А значит, причина не в репрессиях, как в таковых – Ибо репрессии в ленинский период были не менее страшными и куда более целенаправленны на уничтожение религиозно-национальной ипостаси России и носителей национального и православного сознания. Причина в великодержавии советского периода.